Какое тоское сердечко детское изошло, про то лучше не поминать. Вешаться я хотела. Чуть я во младенчестве с ума не сошла. Маленькая ведь я еще была. Верно, денег дали тети Марфуше на мое пропитание. Много денег. Двор при посту был богатый, корова да лошадь, ну, птица там, разумеется, разная, под огородом в полосе отчуждения, сколько хочешь земли, и, само собой, дровая квартира, старушка казенная при самой пути». От родных мест снизу поезд еле-еле взбирался, на силу перемогал подъем. А от вас из России шибко раскатывался, надо было тормоза. Внизу осенью, когда лес редел, видно было станцию Нагорную, как на блюдечке. Самого дядю Василия я по-крестьянскому тятенькой звала». Он был человек веселый и добрый, но только слишком доверяющий и под пьяную руку. Такой трезвон про себя подымал, как говорится, свинья Борову, а всему городу. Всю душу первому встречному выбалтывал. А сторожихе никогда язык у меня не поворачивался, мамка сказать. Маменьку ли я свою забыть не могла или еще почему. Только была эта тетя Марфуша такая страшная. Да, звала я, значит, у тетей Марфушей. «Ну и шло время. Годы прошли. А сколько, не помню. С флаком я тогда уже к поезду стала выбегать. Лошади расплечь, или за коровой сходить было мне не диво. Прясть меня тетя Марфуша учила, а про избу нечего и говорить. Пол там подмести, прибрать или что-нибудь изготовить, тесто замесить. Это было для меня пустое. Это все я умела». «Да, забыл сказать, Петеньку я нянчила, Петенька у нас был, сухие ножки трех годков, лежал, не ходил, так нянчила я Петеньку, и вот сколько годов прошло, мурашки по мне бегают, как косилась тетя Марфуша на здоровые мои ноги, зачем, дескать, не сухие, лучше бы у меня сухие, а не у Петеньки, ну, будто сглазила, испортила я Петеньку, вы подумайте, какая бывает на свете злость и темнота». А теперь, слушайте, это, как говорится, еще цветочки, и дальше что будет, вы просто ахнете? Тогда рыб ну, был, тогда тысяча рублей в копейку ходило. Продал Василий Афанович внизу корову, набрал два мешка денег, керенки назывались. А виноват, нет, нет, лимоны, назывались лимоны, выпил и пошел про свое богатство по всей Нагорной звонить. Помню, ветреный был день осенний, ветер крышу рвал и с ног валил, паровозы подъема не брали, им навстречу ветер дул. Вижу я, идет сверху старушка-странница, ветер юбку и платок треплет, идет странница, стонет, за живот хватается, поплатилась в дом. Положили ее на лавку, ой, кричать не могу, живот подвело, смерть моя пришла и просит отвезить меня, креста ради, в больницу заплачу я, не пожалею денег». «Запрек тятенька удалого, положил старушку на телегу и повез в земскую больницу от нас от линии в сторону пятнадцать верст. Долго ли, коротко ли, ложимся мы с тетей Марфушей спать, слышим, заржал удалой под окном, вкатывает во двор наш телега. Что это больно, слишком рано. Ну, раздула тетя Марфуша огня, кофту накинула, не стала дожидаться, когда тетенька в дверь стукнет, сама откидывает крючок». А откидывает крючок, а на пороге никакой не тятенька, а чужой мужик черный и страшный говорит, покажи, говорит, где за корову деньги, я, говорит, в лесу муж твоего порешил, а тебя, бабу, пожалею, коли скажешь, где деньги, а коли не скажешь, сама понимаешь, уж не взыщи, лучше со мной не валы, некогда мне тут с тобой поклажаться». «Ой, батюшки, светы, дорогие товарищи, что с нами сделало сводить в наше положение? Дрожим? Ни живы, ни мертвы? Язык отнялся от ужаса? Какие страсти!» «Первое дело Василия Афанасьев убил, сам, говорит, топором зарубил, а вторая беда — одним из разбойников старушки. Разбойник в доме у нас, ясное дело, разбойник. Тут, видно, у тети Марфуши мигом разум отшибло, сердце замужено дорвалось». А надо держаться, нельзя виду показывать. Тетя Марфуша сначала ему в ноги помилуй, говорит, не губи. Знать не знаю, ведать не ведаю я про твои деньги. Про что говоришь-то в первый раз слышу? Ну да разве так просто, накаянный, чтобы от него словами отделаться? И вдруг мысль ей вскочила в голову, как бы его перехитрить. Ну и ладно, говорит, будь по-твоему. Подполом, говорит, выручка. Вот я творил под дыму, лезь, говорит, подпол. А он не ее хитрости насквозь видит, нет, — говорит, — тебе, хозяйке, ловчей, лезь, — говорит, — сама. Хуж под весь, хуж на крышу лезь, да только чтоб были мне деньги. Только, — говорит, — помни, со мной не лукаш, со мной шутки плохи. «А она ему, да Господь с тобой, что ты сумлеваешься, я бы рада сама, да мне не способна, я тебе, — говорит, — лучше с верхней ступеньки посвечу, ты не бойся, я для твоей верности вместе с тобой дочку вниз спущу, это стало быть меня».